Глава пятая. Вижу, вы прекрасно все помните, как и я. От его пронзительного взгляда невозможно было укрыться. Что ж, это облегчает моё задание. Задание. Дев скинула голову. Да. А вы думали, что я воспылал к вам внезапной любовью? Еван скривился. Нет, но я служу своему императору. А он приказал мне жениться на вас и сделать ребенка. На этот раз она не покраснела, а покрылась смертельной бледностью. Он же удовлетворенно хмыкнул, наблюдая за ее реакцией. А если, если я откажу, — произнесла запинаясь. У меня есть сотни способов заставить женщину хотеть меня, когда мне это нужно. Судя по тону, он не шутил. Да я знала, у темных магов много секретов. Они мастера соблазнения, а у этого еще и капля демонической крови. Совсем крошечная. Вряд ли Еван сможет принять боевую форму, но этой капли вполне достаточно, чтобы сделать его угрозу реальностью. Да не тряситесь вы так, процедил он, явно наслаждаясь ее бледным видом. «Я уже сказал, что не собираюсь вас насиловать. Не настолько низко я пал, чтобы мстить таким образом». В его благородстве она сомневалась, но после этих слов облегченно выдохнула. «О чем вы хотели поговорить со мной?» Еван поменял тему беседы. Это произошло столь внезапно, что Дэя не сразу сообразила, что он говорит. Больше того, его тон стал сухим, деловым, Из него ушли вальяжные нотки. Дознаватель выпрямился в кресле и без тени усмешки взглянул на нее. Дэя сжала кулачки, так что ногти вошли в ладони. Эта боль отрезвила и встряхнула ее, заставила вспомнить все слова, что она собиралась высказать этому наглецу. «О нашем совместном будущем», — произнесла Дэя, следя, чтобы голос не дрогнул. «И?» — левая бровь дознавателя изогнулась красивым домиком. «Я согласна играть роль вашей жены». «Играть?» Бровь поднялась еще выше. «Да, согласна поехать с вами, куда вы скажете. Быть хозяйкой в вашем доме. Почитать вас как мужа. Заботиться о ваших... Насущных нуждах». Она немного запнулась, но быстро взяла себя в руки. «Насущных нуждах?» Теперь он смотрел на нее с интересом. «Любопытно». «И что же вы подразумеваете под этими словами?» Она ответила ему твёрдым взглядом. Все, что входит в обязанности супруги, кроме телесного контакта». «О, как!» — ледяная усмешка, бесстрастный кивок. «Продолжайте. Я понимаю, что выбора у меня нет. Бежать некуда, помощи искать тоже негде. В логике вам не откажешь. Но по некоторым причинам я не могу стать вашей супругой душой и телом». Он прищурился. Его взгляд стал острым, как бритва. «А вы уверены, что я претендую на вашу душу?» Она на секунду прикрыла глаза, пытаясь справиться с гневом. Когда вновь посмотрела на Евана, то заметила странный отблеск, мелькнувший в его равнодушных глазах. Призналась. «Я ни в чем не уверена. Поэтому хочу заранее обговорить условия нашего брака». Он окинул ее задумчивым взглядом. «Пожалуй, я догадываюсь, что это за причины. Но они ничего не меняют. Я должен предоставить сына или дочь императору не позднее, чем через год после обряда венчания». «Даже так?» Этого я не ожидала. Впрочем, недаром же ходят слухи, что Винарий сошел с ума. Кому еще, как не сумасшедшему, придёт в голову уничтожить всех взрослых магов Империи и создать новый ковен из карателей и дознавателей. Не переживайте. Ее мысль прервал голос Евана. Нотки презрения в его тоне заставили ее стиснуть зубы. Поверьте, мне эта мысль так же малоприятна, как и вам. Или думаете, я горю желанием прижать к кровати ваше чудушное тельце. Он хочет ее оскорбить? Да я выпрямила спину и расправила плечи. «Отнюдь. Должна признаться, у меня тоже нет никакого желания стать подстилкой для тёмного, да ещё полукровки. К тому же, вы не в моём вкусе». Она постаралась вложить в эти слова всё презрение и ненависть, что испытывала к дознавателям. И стрела попала в цель. На миг глаза Евана распахнулись, за равнодушным металлом мелькнул багрянец огня. Да и показалось, что она увидела в их глубине что-то человеческое, что-то живое, но оно тут же исчезло. Мак коротко усмехнулся. Браво, аплодирую, стоя, но это не решает наши проблемы, а потому я внесу встречное предложение. Он отвел взгляд и забарабанил пальцами по столу. Я дам вам время. Привыкнуть ко мне, узнать ближе. Поверьте, я не такой зверь, как вы уже нарисовали себе. И мне не нравится чувствовать себя племенным жеребцом. «Почему же вы согласились?» — перебила она. Он замолк, продолжая смотреть в сторону. Потом процедил, не разжимая зубов. «Потому что наш император умеет делать предложения, от которых невозможно отказаться». Убрав руку со стола, темный продолжил. «Сейчас я уйду». «Нужно решить кое-какие дела, но не рассчитывайте, что я исчезну, как страшный сон. И не надейтесь снова сбежать». Что за дела, он ей не сказал, но да и сама догадалась, что это связано с ее долгами. Что еще ему делать в незнакомом городишке? Она кивнула, подтверждая, что поняла. Он поднялся и, глядя на нее сверху вниз, негромко добавил. «Надеюсь, вы умная женщина». «И не доставите мне лишних хлопот». Еван вернулся в сумерках. Прежде чем войти, окинул дом быстрым взглядом. Окна на втором этаже мягко светились, а вот на первом было темно. Похоже, его тут не ждали. Он вошел, не обращая внимания на прилипший к сапогам снег, скинул плащ, стряхнул его прямо в прихожей. Снегопад продолжался весь день и затих только к вечеру. Это могло помешать его планам. Кто знает, как быстро чистят дороги в этой глуши. Из приоткрытой дверцы столовой просочилась служанка. Он нахмурился, вспоминая ее имя. Ваша милость, девушка сделала Книксон. Позвольте вашу одежду. К ужину все готово. Я накрою, как только вы скажете. Где моя жена? О, да. В глубине души он целых два года мечтал сказать это вслух. Меледи сказала, что поужинает наверху. С сыном. Челюсти Ева нажались, сквозь стиснутые зубы прорвалось глухое рычание. Она решила его избегать? Игнорировать? Как необдуманно. Впрочем, что взять с глупой женщины, пытавшейся от него убежать? «Почему?» прорычал он, уставившись на служанку. Катарина поспешно опустила глаза. Этот господин пугал ее до желудочных колик, но в то же время в нем было что-то особенное. Красавец, бесспорно. На таких все девушки засматриваются. К тому же Мак на имперской службе. Что говорит о его состоянии? Да еще с примесью демонической крови. А это значит умелый и страстный любовник. «И почему он не нравится, госпожа?» «Простите», — пролепетала она. «Миледи просила передать, что плохо себя чувствует и что желает вам приятного аппетита». Он прошел мимо неё, молча, как мимо пустого места. Катарина едва успела подставить руки под сброшенный мокрый плащ и сотворила священный знак, глядя, как гость стремительно поднимается по ступенькам». Она не могла понять, что его разозлило, но поспешила убраться в коморку под кухней. «Пусть господа выясняют отношения между собой, а она пока плащ почистит. Глядишь, и еще какая монетка перепадет. Дверь резко распахнулась. На пороге возникла мужская фигура. «Миледи», — тихий угрожающий рык прокатился по комнате. «Дэя» медленно обернулась. Она сидела на ковре у растопленного камина, подогнув под себя ноги, и кормила с ложки Наэля. Тот к этому времени перемазался в каше по самые уши. «Не желаете ли отужинать вместе со мной?» Еван впился в нее режущим взглядом. «Как-никак, теперь мы супруги. Так что давайте введем первое правило. В нашей семье принято ужинать за общим столом». «В нашей семье?» «Да он издевается. Разве темные создают семьи?» «Как мне известно, ваши собратья предпочитают свободные отношения». «Я тоже предпочитаю свободные отношения». «Но в нашем случае моего мнения никто не спросил». Это была чистая правда. Темные маги не утруждали себя заключением брака. Они сходились и расходились так же легко, как светские дамы меняют булавки». Владели внебрачных детей и ничуть не заботились о собственном статусе. А зачем? Все равно никто не посмеет указывать темному, как ему жить, особенно тому темному, в котором играет демоническая кровь. Но смолчать Дэя уже не могла. Слова Евана задели ее за живое. Не сдержавшись, она огрызнулась. И спать мы тоже будем вдвоем, как супруги. Тот осклабился. «А вам, я вижу, не терпится», — поддел издевательски растягивая слова. Еван открыто наслаждался нервозностью девушки. Голодный мужской взгляд прошелся по ее нежной шее и скромному декольте, прожигая обнаженную кожу. На щеках Дэй вспыхнул сердитый румянец. «Что ж, я не против», — дознаватель озвучил вердикт. «Вы должны мне брачную ночь». И только из уважения к вам я не требую этого здесь и сейчас. Да я сглотнула. О чем она думала, когда вступала с ним в перепалку? Этот темный не из тех мужчин, чьи просьбы, читай приказы, можно игнорировать. Она не могла понять, зачем перечит ему. Что-то было внутри нее. Какое-то странное, незнакомое и вместе с тем пугающее чувство что заставляло делать всё наперекор. Никогда прежде Дэй да не замечала за собой такого отчаянного желания сопротивляться. Может все дело в том, что он темный, может именно потому вся ее сущность требует бежать от него. Но бежать больше некуда, придется смириться. А как смириться, если сама мысль об этом вызывает протест? Дэй да опустила глаза и крепче сжала ложку. «Она не покажет ему свою слабость». «Я присоединюсь к вам, милорд, как только покормлю сына», отчеканила голосом пленной королевы. «Нет, холодно и бескомпромиссно. Ваш ребенок будет есть вместе с нами, за общим столом. Поднимайтесь, мелидии. Но в растерянности Дея перевела взгляд на Наэля. Она не знала, чего ждала от него... Но уж точно не расширенных блестящих от любопытства глаз, какими он впился в незваного гостя. Поднимайтесь, — повторил Еван, но почему-то не перешагнул порог, остался стоять в коридоре и рассматривать мальчика нечитаемым взглядом. Или мне придется поднять вас самому. От такого заявления Дэй едва не поперхнулась воздухом. Неужели этот темный на такое способен? Вы позволите себе применить силу при ребенке? Охваченная возмущением, она и сама не заметила, что вскочила. Яван сузил глаза. Поверьте, я вас не разочарую, процедил он с издевкой. У меня хватит дури на все гадости, которые вы от меня ждете. Захлопнув дверь, он направился вниз в твердой уверенности, что услышит шаги Деи. Сама же Дэя вздрогнула, едва захлопнулась дверь и бессильно уронила руки. Даже не заметила, что все это время она силой сжимала кулачки и была напряжена до предела. Но с уходом Ева на напряжение спала. Ноги ослабли, да и медленно опустилась на пол. «Мамочка», — подал голос Наэль, «я теперь всегда буду кушать здесь». Игнорируя ложку, он зачерпнул пальцами сладкую кашу и совсем не по-джентльменски облизал их. Де перевела взгляд на сына. Надо взять салфетку, вытереть маленького заморашку, пока он и не запачкал ковер. Впрочем, какая разница, что значит какой-то ковер по сравнению с тем, что рушится их счастливая жизнь. Идем, хрипло выдавила она, поднимаясь. Он прав, нам лучше спуститься в столовую.